д о м а т ь о и з б и н ы е мыши, да мертвые мухи, что подняли тогда шуму д да о писку. Но чужой-то д е в к и Алешка женился. Вот до чего дошло. Осмелели мухи. Стали того часа ждать, когда Петра не станет. м и т р о п о л и т Степан Рязанский проповедь на второй неделе поста, на день святого Алексея, человека Божия, тогда говорил. Да чего наговорил? Не удивляйтесь, а что многомятежная наша Россия доселе да в крепких бурях волнуется, — говорил он. Не удивляйтесь, а что доселе да нет желанного мира, кто закон Божий разоряет, от того мир далеко. О, угодник Божий Алексея, не забудь, одноимянника твоего, хранителя заповедей и твоего доброго последователя. Ты оставил дом свой, и царевич тоже по чужим домам скитается. Ты удалился от родителей, и он тоже. Ты лишился и рабов, и слуг, и сродников, и он тоже. Боже наш, защити крылами своими царевича единую нашу надежду, как любимого птенца». Сохрани его от всякого зла, пусть будет невредим. Дай же нам увидеть его вскоре, возрадоваться его присутствием. Вот как с т ё п к а митрополит говорил в церкви, чему народ учил, каково. И тут бунт, в церкви бунт, везде бунт. И ни за что загубили тогда ту немецкую девку Шарлот. Жены своей а л е к с е я не любил. Еще больше пить стал, в с я радость себе искал, забвение, чтобы время скорее до того часу, как сядет он сам на государстве, по-своему все управит. ш а р л о т а на восьмом месяце ходила, а а л ё ш к а я бросил. Из Санкт-Петербурга в Карлсбад уехал для лечения якобы ч е х о т к и и инкогнито поехал. Он, Петр, ему и паспорт сам указал дать. А когда Шарлотте пришлось второй раз родить, Алексей уже с дворовой девкой свалялся, с Афросиньей, что Вяземский, нарочно п о д с у л Он, п ё т р царство строил. Алексей царством гулял. Все шло в разор, что делать, что делать. И чует п ё т р как в неподвижности снежной московской ночи Шуршит мышь и беготня вокруг, шепотут и заговоры. И когда н е крамолы так уют? Теперь, когда кругом русский, когда он с войсками Карла Шведского словно зайца гонять стал по Европе. Ах, а л ё ш к а Алешка! Алешка.